когда звенят струны души. Новенькая. Во время урока русского языка открылась дверь и в класс вошла завуч школы. А вслед за ней светловолосая девочка, пухленькая такая, развощокая, с огромными голубыми глазами. «Знакомьтесь», — сказала Завуч. «Это Лена Хлебушкина. Она приехала из Рязани и теперь будет учиться вместе с вами». Хлебушкина улыбалась, конечно же, всему классу, но мне почему-то казалось, что она улыбается только мне. И я почувствовал, что где-то в глубине меня, там, где находится сердце, зазвенели какие-то струны. Как-то папа говорил о струнах души. Наверное, они эти струны и зазвенели новенькую посадили с кельмановым и она оказалась передо мной только чуть чуть наискосок и стоило мне повернуть голову вправо как взгляд натыкался на светлые косички с огромными белыми бантами и каждый раз когда я эти банты видел во мне звенели эти струны струны души и тогда мне хотелось стать сильным ловким отважным но почему во мне нет ничего особенного Почему я не умею читать чужие мысли или передвигать взглядом предметы? До сегодняшнего дня меня это не очень-то волновало, а теперь стало причиной для расстройства. А потом я подумал о том, как было бы здорово, если бы Хлебушкина жила неподалеку от моего дома, и мы ходили бы вместе в школу и из школы. А на большой перемене выяснилось, что нам с Хлебушкиной на самом деле по пути. «Ура, ура, ура!» Но потом я вспомнил, что Витьке-то получается тоже с ней по пути. И, как ни странно, я не очень этому обрадовался. Первый раз в жизни я пожалел о том, что мы с Витькой живем в соседних домах. Хочу стать особенным. Все уроки мне не давала покоя мысль, что и Витька с нами пойдет. Ведь он определенно что-нибудь да выкинет. А мне хотелось просто идти с Хлебушкиной, расспрашивать, что за город Рязань, без вакедонов всяких. Но потом я подумал, что переживаю зря. Ну, что можно выкинуть в тридцатиградусный мороз?» И успокоился. Наконец занятия закончились, и мы втроем пошли домой. «Как же у вас холодно», — говорит Хлебушкина. «У нас в Рязани таких морозов не бывает». А Витька вдруг снял с головы шапку и засунул ее под куртку. И гордый такой идет. «Чего гордиться-то? Очередной глупостью?» «Ты что?» — спрашивает Хлебушкина. — Холодно ведь. А Витька выпятил вперед грудь и говорит, — Я всегда без шапки хожу, потому что мне жарко. Солнце палит неимоверно. Про солнце это он правду сказал. У нас солнце круглый год, только зимой оно хоть и яркое, но холодное. — Надо же, — говорит Хлебушкина. — Какой ты, оказывается, Витя особенный. Всем холодно, а тебе жарко. А Витька не унимается. Достал из-под куртки шапку и вверх её подбрасывает умник. А Хлебушкина смотрит на него восхищённо и говорит. «Ну надо же, какой артист! Точнее, циркач!» «Вот уж правда, циркач! Цирк самый настоящий со своей шапкой устроил. Я из-за этого цирка почти всю ночь не спал. Начиная было засыпать, но как вспомню, каким восхищённым взглядом на Витьку Хлебушкина смотрела, так сон пропадает» и даже струны души уже не звенят, и где-то глубоко в груди, там, где расположено сердце, появилась непривычная тяжесть. «Нет, я должен что-то сделать», — думал я. «Что-то такое, чтобы Хлебушкина поняла, что я куда круче Витьки». И только под утро я понял, как поразить Хлебушкину. Но если б я знал, чем все закончится... Как мы удивили Хлебушкину. На следующий день мы вышли из школы и, как и вчера, втроем пошли домой. Ну, понятно, Витька снял шапку и под куртку спрятал. Никакой фантазии у человека. А вот я не только снял шапку, а еще и куртку расстегнул. Пусть Хлебушкина знает, кто кого круче. А Витька нахмурился и спрашивает. «Ты чего это куртку расстегнул?» «Жарко, говорю. Невыносимо. Просто ужас какой-то, как в бане. Не переношу такую жару». Теперь Хлебушкина смотрела то на Витька, то на меня. Мне даже показалось, что на меня больше. Ещё бы, ведь я круче Витьки. Я не только снял шапку, но и куртку расстегнул. Глупость, конечно, но чего не сделаешь, чтобы привлечь внимание Хлебушкиной? Сначала я этому вниманию радовался и даже холода не чувствовал, а потом вдруг понял, оно, это внимание, меня уже не так радует, как прежде. Мороз, как сказал бы папа, начал аж до костей пробирать. А дорога домой вдруг как будто бы удлинилась. Идём, идём, а конца и края нет. Что же делать? Шапку обратно надеть? Куртку застегнуть? Ну уж нет. И тут я вспомнил, что вот-вот булочная покажется. Вот оно спасение. И я как припущу! А Витька за мной. А Хлебушкина за нами и кричит вслед. «Вы куда так торопитесь?» «Я за вами не успеваю!» «Мне хлеба надо купить!» Не оборачиваясь, кричу я. «Мама прислала! В доме ни крошки нет!» И в булочную забежал. «И мне мама написала!» Крикнул Витька. «Тоже попросила хлеба купить!» И вслед за мной забежал в булочную. «Стоим мы с Витькой, шапки надели, греемся. Но не так-то быстро тепло приходит. Шапки ж холодные!» Только стали согреваться, открывается дверь, в магазин заходит Хлебушкина. «Вы чего так долго?» — спрашивает. «Мне уже ждать вас надоело, да и холодно». «Что делать?» «Вышли мы с Витькой из булочной, опять шапки сняли». «Я еще и куртку распахнул, жарко же». Теперь уже оба молчим и не смотрим ни друг на друга, ни на Хлебушкину. Геройство требует жертв. К вечеру у меня заболел зуб. Он болел всю ночь, а к утру щека распухло так, что правый глаз превратился в узкую щелочку. И мама повела меня к зубному врачу. «Ой-ой-ой, какой флюс!» — сказал врач. скрывать надо немедленно и в условиях стационара». «И надолго?» — спросила мама. «Дня три полежит, а то и больше. Это же хоть и маленькая, но операция». Случись это несколько дней назад, я бы, наверное, разнюнился. Но я вспомнил про Хлебушкину и спокойно, почти спокойно, сел в зубоврачебное кресло. Так мне хотелось быть героем даже в ее отсутствии. Врач сделал укол в десну и взял в руки скальпель. Случись это несколько дней назад, я бы, наверное, умер от страха. Но сейчас я не собирался умирать. Я думал о Хлебушкиной. «Какой смелый и терпеливый мальчик!» сказал врач, когда все было сделано. «Можешь идти в палату». Ближе к вечеру, когда опухоль спала, я позвонил Витьке. «Привет», — с трудом произнес я. «О-о-о-о!» услышал я в ответ нечто нечленораздельное. «Чего ты?» В трубке запикало, а вслед за этим пришла СМС-ка. «Я в больнице, у меня гайморит, говорить не могу». «Значит, Витька тоже в больнице. И, наверное, тоже, как и я, думает о Хлебушкиной. А вот она, интересно, о нас вспоминает?» «Нет, наверное. Я слышал, девчонки такие коварные». И тут дверь в палату приоткрылась, и вошла Хлебушкина. «Ну, вы даёте», — сказала она. «Без шапок, зимой. У нас в Рязани таких ненормальных нет». Хлебушкина сунула мне пакет с апельсинами и добавила. «Ну...» Я пойду, некогда. Завтра экзамен в музыкалке, а мне еще к Витьке в больницу сходить нужно. Что подумает Хлебушкина? В четыре часа дня позвонила Хлебушкина. Ну, та, что из Рязани недавно приехала. Новенькая. «Знаешь, я тетрадь по математике потеряла», — сказала она. «Весь рюкзак перерыла. А потом вспомнила, что ты ее у меня взял и, кажется, не вернул». Тут я тоже вспомнил, что попросил у Хлебушкиной тетрадь, чтобы домашнее задание приписать, а вернуть забыл. «Посмотри, может, она всё-таки у тебя?» Продолжала Хлебушкина. Я залез в рюкзак, а там и правда тетрадь Хлебушкиной лежит. «Ну вот и хорошо», — обрадовалась Хлебушкина. «Тогда я сразу после музыкалки к тебе заскочу, мне как раз по пути. Ты не против?» «Конечно, не против. Как же я мог быть против?» Ведь я так мечтал, чтобы Хлебушкина пришла ко мне в гости. Конечно, я мог бы пригласить её сам, но не решался. Вдруг подумает, что влюблён. А я и не влюблён вовсе. Просто она мне нравится. Как всё-таки здорово, что её тетрадь у меня оказалась. И тут я вспомнил, что мама всегда готовится к приходу гостей заранее. Говорит, что люди скажут, если у нас будет не убрано. Я, правда, никогда не готовился к приходу Витьки. Или Кельманова, или Скворцова. Но Хлебушкина, к ее-то приходу нужно подготовиться. У меня ведь на компьютерном столе свалка, и на кухне посуда грязная. Поел и оставил. Что подумает обо мне Хлебушкина? Плохо она обо мне подумает, понял я, и внутри все похолодело. Папа говорит, что когда внутри холодеет, это нехорошо. Это значит, что начинается паника. А когда начинается паника, то нужно собрать волю в кулак и начать действовать. И я начал действовать. Время помчалось с космической скоростью. Секундная стрелка на часах не успевала описывать круги. С такой же скоростью я мыл посуду, убирался. Ну вот, кажется, всё. Тетради, учебники аккуратно лежали на столе. На кухне стояли чистые тарелки и чашки. Я плюхнулся в кресло и задумался. «Где интересно сейчас Хлебушкина? Всё-то торчит в своей музыкалке или уже идёт ко мне?» На всякий случай я набрал ее номер телефона. Механический голос ответил, что абонент недоступен. Я посмотрел на часы. Теперь секундная стрелка еле передвигалась. «Странная штука время», — подумал я. «То летит, то тянется. Урок математики, например, еще начаться не успеет. Уже звонок на перемену. А вот география тащится еле-еле, как эта стрелка». Тут я вспомнил, что мама любого, кто к нам приходит, угощает чаем. «Мне тоже надо будет хлебушки, но чаем угостить». «Хорошо, что я посуду помыл. Не стыдно на кухню провести». «Тьфу ты! А ведь у нас, кажется, нет ничего вкусненького. Мама с соседкой вчера пирог доели». «И точно, пирога не было. Зато в шкафу оказалась коробка конфет, которые мы с папой подарили маме неделю назад на 8 марта. Вместе с моим эксклюзивным тортом». «Хорошо, что тогда не открыли». Я успокоился и вернулся к креслу. Ждать Хлебушкину. Секундная стрелка на часах по-прежнему едва передвигалась. Смотреть противно. Я рассердился и стал рассматривать ноги. Из левого тапочка торчал большой палец. И тут я вспомнил, что мама к приходу гостей всегда переодевается в какое-нибудь красивое платье. И папу заставляет надеть костюм. Или хотя бы нарядную рубашку с джинсами. А я... «Во что я одет? Старые шорты и футболку. Да еще и палец из тапка торчит». «Что подумает Хлебушкина?» «Неряха. Вот что она подумает». Внутри опять все похолодело. «Спокойно», — сказал я себе. «Нужно просто взять и переодеться». «Но в чем положено встречать девочку, которая нравится?» Секундная стрелка, как назло, опять помчалась по циферблату. В полотеном шкафу висели в основном мамины платья да папины пиджаки. Из моих вещей была лишь школьная форма до да джинсы. А это что за костюм? Синий в чёрную полоску. Кажется, мой. Точно, мой! Его мама ещё летом купила, а я не стал носить. Но теперь придётся. Не встречать же Хлебушкину в футболке и шортах. Пришлось переодеться. Кажется, теперь я выглядел прилично. Только тапочки всё портили. Особенно левой из которого палец торчал. Пришлось надевать ботинки. Ну, кажется, всё, осталось только шнурки завязать. И тут раздался звонок в дверь. Я запутался в шнурках, потом распутался и побежал к двери. Там стояла Хлебушкина. «Ух ты, какой красивый!» — сказала она. «А ты чего так долго? Я уже уходить собиралась». «Да, так, занят был», — ответил я. «Не рассказывать же ей, что я шнурок не мог завязать!» «Да ты проходи, проходи!» «Да нет, я вижу, ты куда-то собрался!» «Да ты проходи!» «Нет-нет, я же вижу, что тебе надо идти! Ты уже и ботинки надел! Ты мне тетрадь дай, и я пойду!» Я схватил тетрадь и протянул ее хлебушкиной и сказал. «Никуда я не собирался!» «Прям не собирался! а Я же вижу!» «Ой, вот еще тебе!» она сунула мне пакет с пирожными. «Это ещё зачем?» «Вернёшься, попьёшь чаю, и за меня, из-за себя. У нас в Рязани всегда в гостях чай пьют, вот я и купила к чаю». «Да честное слово, я никуда не иду!» — закричал я. «Я всегда дома так хожу!» «Да ладно тебе, что, я не знаю, в чём люди дома ходят. Я, например, хожу в футболке и шортах, и ещё в рваных тапочках, а ты...» «Ну всё, пока». И она закрыла за собой дверь. Было слышно, как она быстро спускается по ступенькам. Я вернулся к себе в комнату и плюхнулся в кресло. В кухне надрывался и свистел чайник. «Да замолчи ты!» — сказал я ему. И подумал. «Но почему Хлебушкина такая недогадливая? Неужели так трудно понять, что я ее ждал?»